Глава 26. Решительный. Айк. Одно дело — решить, что ты должен все исправить. Другое — понять, как это сделать. Если воспринимать жизнь как школу, кое-какие уроки я определенно прогулял. Например, как ухаживать за девушками. Я никогда не ухаживал за Марией. Мы начали жить вместе очень скоро. Следствия я понятия не имею, как это делается. Также не имею понятия, как мужья заслуживают прощения у жен, потому что за 10 лет мне ни разу не приходилось этого делать. Но должны же быть в этих вопросах какие-то безотказные ходы, так? И наверняка кто-то уже до них дошел, и мне нужно лишь отыскать эту информацию. Современный мир на чем строится? Правильно, на информации. Именно она является самым ценным и востребованным товаром, обеспечивает успех в бизнесе. Надо найти специалиста по этим вопросам, еще лучше коуча. Также необходимо составить план – Но утро я решаю начать с другого. После того, как отвожу детей в школу и садик, еду прямиком к дому Веры. Утро буднего дня, парковочных мест возле подъезда много. Я выхожу из машины, осматриваюсь. Вокруг никого. Мне везет, даже не приходится звонить, потому что я подъехал точно ко времени, когда Вера выпархивает из подъезда. Она в очередном прикиде, аля «соблазню вас немедленно», белая облегающая блузка, юбка выше колена — Ненавижу эту стерву. Взял бы и выдрал ей ноги, чтоб было неповадно лезть к женатым мужикам. Все же вины из себя не снимаю, ведь четко помню, что было на видео, которое прислал мне Бограт. Камера на этаже засняла, как Вера стучит в дверь моего номера, а потом без проблем заходит. Значит, я ей открыл, так? Открыл. Не знаю, в каком состоянии я тогда был, раз совершенно этого не помню. Не имею ни малейшего понятия, о чем тогда думал. Но я открыл ей ту чертову дверь и одним этим действием разрушил свою семью. «Айк!» — восклицает она, когда видит меня. Спешит подойти. Я складываю руки на груди, буравлю ее тяжелым взглядом. «Вы получили результаты анализа?» — спрашивает она с надеждой. «Мне пришли еще вчера ночью, но я не стала вам писать». «Я все получил», — киваю. «Поэтому вы здесь?» — спрашивает она радостно. «Да, поэтому», — киваю. «Вера, тебе лучше сделать аборт». Она замирает широко распахнутыми глазами. Без труда читаю на ее лице обиду. Ровно такую же, какую видел во взгляде Марии еще вчера. Но почему-то не верю. Вот не верю в эмоции, веры и все тут. Подслащиваю пилюлю. Я заплачу тебе, хорошо заплачу. Срок небольшой. Ты без проблем сможешь избавиться от ребенка, а потом уедешь. Я помогу тебе перебраться в любой город по твоему выбору. Подсоблю с работой. Все это при условии, что ты уберешься из моей жизни тихо. Она вскидывает на меня злой взгляд. «Убраться тихо?» «Именно так, киваю. Это наилучший для тебя вариант. Вера отводит взгляд, шумно дышит, а потом цедит». «Не понимаю, как могла так ошибиться вас, Айк Барсегович? Я думала, вы благородный, честный, а вы... Как можно послать на порт женщину, которая вас любит?» Она кривит лицо, будто ей больно. «А я снова не верю. Все, что у нас с тобой было... Одна ночь, которую я даже не помню...» шиплю на нее. Никакой любви между нами нет». «А я вот все помню», — порчит она. «Всю страсть, то, как нас потянуло друг к другу». «Замолчи», — обрываю ее строго. «Просто сделай, как я сказал». «А ничего, что этот ребенок живой?» — сплескивает она руками. «Это ваша плоть и кровь, как вы можете?» Морщусь от ее слов. Она бьет по-больному. Мне дорогого стоило решиться на этот разговор. Я полночи думал, как лучше поступить». Ситуация изменилась. Качаю головой. Моя жена беременна. Между благополучием ее ребенка и твоего я выбираю благополучие ребенка Марии. Вера смотрит на меня растерянно. Видно, не ожидал такого услышать. Я не буду делать аборт. Упрямо заявляет она. У меня отрицательный резус-фактор. Я потом вообще не смогу иметь детей. Медицина ушла далеко вперед. Пожимаю плечами. Ты могла бы попытаться. Нет, твердит она и зло на меня смотрит. Я не буду делать аборт, а после того, как я пройду тест ДНК, и вы убедитесь, что это ваш ребенок, вас еще совесть будет мучить за то, что вы предлагали. После теста ДНК ничего не изменится. Заявляю с уверенным видом, ты по-прежнему останешься для меня никем. Мне намного больше важен ребенок жены. Тебе правда нужна судьба матери-одиночки? «Пусть так», — говорит она со скорбным видом. «Это мой ребенок. Не хотите его признавать? Не нужно. Мне ничего от вас не нужно. Ни денег, ни имени. Но я его рожу». «Упрямая сучка. Как будто я не в курсе, чего она хочет на самом деле». «Значит так. Сижу строго. Не хочешь делать аборт? Дело твое. Но я не позволю этому обстоятельству рушить мою семью. До самого теста ты сидишь в отделе сбыта тихо, как мышь. Близко ко мне не подходишь. Не отсвечиваешь своей физиономией». Моей жене не приближаешься и подавно. И если он не от меня, тебе лучше бежать из моей фирмы без оглядки, потому что я уничтожу тебя за вранье, которое нанесло моей семье такой вред. Тебе все ясно? Вера на мою отповедь реагирует нестандартно, еще шире распахивает глаза и стонет. Почему вы со мной так жестоки? Я не врала, ничего плохого не делала, а вы разговариваете со мной как с собакой. Вера, тянулся с мешком. «Это я сейчас очень мягко и вежливо с тобой поговорил. Исключительно из уважения к твоему положению. Ты понятия не имеешь, во что ввязалась». С этими словами разворачиваясь к машине, забираюсь внутрь и уезжаю.